Седьмое. Правило начальника номер три. Если у тебя плохое настроение, не держи все в себе и испорти его своим подчиненным. Примечание. Первое правило начальника – начальник всегда прав. Второе правило начальника – если начальник не прав, смотри правило номер один. Конец примечания. Видать, руководители я прям-таки прирожденные это надо было очень постараться, чтобы вывести из равновесия не только серьезную Машу, но и всегда жизнерадостно-веселую Рону. Причем эльфийку я загрузил так качественно, что она продолжала с отсутствующим видом хмуриться и сейчас, целый час спустя. И где? На ярмарке, проводимой в здании арены? Специально не повел девочек в сектор с бутиками и химера салонами, а спустился в зону, где за символическую плату доступ к торговой площадке мог получить кто угодно. Кто угодно из граждан, разумеется. Ярмарочный день, он же день боев, аукционов и распродаж. а Мало того, что в здании торгового комплекса набиваются все продавцы с рынка, на котором в этот день шаром покати, так еще столько же приезжает Верст расторговаться именно на это событие. Кроме того, к этому дню в полисе собирается большая часть охотников, потратить деньги быстро, имея лучший выбор из возможного. Неудивительно, что во время такого мероприятия сама собой формируется атмосфера праздника, которую владельцы торгово-развлекательного центра всячески поддерживают. но ну еще бы, этот день один их потом еще четыре недели кормит. Зная об этом, я специально подгадал возвращение из рейда к нужному сроку, а вот обрадовал девушек результатом своего анализа ситуации только сегодня утром. Мог бы и не говорить, наверное. Но мне нужна была помощь в подборе будущих бойцов, в чем и Мариша, и Фернель, каждая по-своему, могли очень хорошо помочь. Для эффективной работы они обе должны были полностью понимать ситуацию и, что точнее, кто нам нужен. По моему представлению, ничего лучше, чем праздник, и улыбки вокруг, чтобы сгладить эффект не самого приятного объяснения, придумать было нельзя. Опять же, нам предстоял самый натуральный шопинг Как утверждают психологи Земли, для снятия стресса у девушек лучше ничего нет. Причем сумма, доступная для траты с учетом дохода от реализации спасенных трофеев погибшего охотника, позволяла, если рассуждать отвлеченно, купить, например, спорткар. В смысле, боевую ездовую химеру, а не обычный грузовичок, вроде мелки. Конечно, по плану мы две трети денег должны были потратить на рабов, желательно троих и снаряжение для них, но оставшееся третье должно было с лихвой хватить хоть на безделушки, хоть на украшения, хоть на что еще. Чего девичья душа пожелает. В общем, я вроде бы ко всему был готов, но подводные камни в ходе утренней беседы обнаружились совсем не там, где я ожидал. Я все поняла. Маша опустила голову. Слова про необходимость усилить боевую группу, причем бойцами, способными принимать на себя удары, Она восприняла именно так, как я и боялся. Как признание собственной слабости. Аргумент, что в отряде она отныне должна занять место Роны, то есть той, кто вместе со мной основной урон тварям наносит, ничем не помог. Эльфийки, если что, я тоже выдал новый круг задач. Именно она теперь должна была отвечать за закупки продуктов питания, расходников, медикаментов и еще множество вещей. И дано такое поручение было не ради того, чтобы дочь вождении почувствовала себя отстранённой отдел и ненужной. Необходимость, что называется, назрела, снабжать троих и снабжать пятерых, разница уже есть. А когда отряд увеличится, что будет? Не разорваться же мне? Леди фернель Так, я что-то пропустил? Н не называй меня так. А вот к тому, что из глаз моей остроухой спутницы едва ли не потоком внезапно хлынут слезы, не ожидал не только я, но и оторопевшая дочка кузнеца. — Я Рона, Рона! Никакая не леди! Арн, скажи ей! — Рона, не леди! — послушно повторил я, прижимая плачущие на взрыд, всхлипывающие чуток своей груди. — Что еще можно было в такой ситуации сделать? Я просто не знал. — она Но! — шокированная... Рыцарь пошевелила в воздухе пальцами, пытаясь не словами, так жестами передать свои мысли. «Ты и Арн, вы вместе. Заняться хозяйством? Я и подумала...» Каждую фразу Маша произносила тише предыдущей. Последнюю и вовсе еле слышно прошептала. «Я не хочу быть одна...» Стоило труда разобрать, что же такое попыталась сообщить нам лучница. Впрочем, Ферниэль... Всё-таки отняла от моей груди раскрасневшуюся зарёванную мордашку и уже более внятно объяснила: дома всю жизнь просидела, а мама говорила: "Такая моя доля. У мужа так же буду вообще сидеть в заперти одна". Хлюп, как она сама не смогу так. Хлюп. "Маша", беззвучно проартикулировал я, кивая на вновь прижавшуюся ко мне девушку. Рубашка в том месте, где она прижималась ко мне лицом, уже промокла насквозь. Вот кто бы мог заподозрить такие таланты устраивать наводнение в столь жизнерадостном существе? Да я просто поздравить ее хотела! Не иначе, как от шока прямо и без обиняков выпалила воительница. У нас, когда благородная дева связывает себя обетом со своим нареченным, она берет на себя все домашние хлопоты. а замки о маноре. О том, чтобы погребания истощались. Рона нашла свое место, а я своего оказалась недостойна. «Маша!» Натурально простонал я, пытаясь вновь гладить только-только было начавшую успокаиваться эльфийку, которая теперь разрыдалась с новой силой. Помогла, блин? Ну что за дурь ты несешь? Я тебя прошу помочь мне выбрать и подготовить новобранцев. Фактически ставлю десятником. Пусть и над неполным пока десятком. А ты что? Рона. На лице дочки кузнеца отразилась усиленная работа мысли. Мда. Ну, хоть в этот раз она действительно подумает, я надеюсь. Рона, слышишь меня? ты это что такое выдумала? Никто и никогда тебя больше не запрет, обещаю. Поняла? Да-да. С какой слезы донеслось до меня. Отлично. Я выдохнул. Все? Разобрались? «Ах, да, еще одно. Нужно сразу поговорить о том, мне только закулисных интриг в коллективе не хватало. Насмотрелся я в одной компании, где начальник в отделе продаж выказывал знаки уважения, включая премии, то одному, манагеру, то другому. Убежал оттуда, как только контракт позволил сделать это. И не смейте больше выдумывать всякие глупости о моем расположении к себе. Вы обе цены для меня, нужны и важны. Очень сильно». «Одинаково сильно». Рона, плачущая уже тише, но все еще навзрыд, прервалась на полу в схалибе. Чуть отодвинулась, посмотрела мне в глаза, а потом перевела взгляд на подругу. Мариша, до того полностью ушедшая в размышления, надеюсь, обдумывала свою часть работы над выбором кандидатов, вздрогнула и повторила действие эльфийки. Девушки обменялись напряженными, совершенно нечитаемыми взглядами и дружно хмурясь ушли в себя. Пока собирались на арену, вроде бы все вернулось в норму. Но стоило выйти на улицу, и опять этот хмурый отсутствующий вид. Ну вот что теперь-то не так, а? Ну что ж, хотя бы частично, но мой хитрый план все-таки сработал. Угрюмо погружаться в себя девушкам в торговом комплексе долго не удалось. Просто когда ты на кого-то постоянно натыкаешься и на тебя натыкаются, волей-неволей приходится возвратиться в реальность в реальность, заполненную ароматными специями, яркими тканями, переливающимися драгоценными камнями и блеском золота и серебра, а также шторами на окна, красивыми фарфоровыми тарелками с росписью, певчими птицами в клетках типа канареек мотками разноцветных ниток. Так процесс пошел. Красивая вышивка в полголоса прокомментировала для меня содержимое соседнего прилавка Маша тоже косясь на эльфийку. У той постепенно менялось выражение лица. По мере того, как Фераниэль осознавала, что ей больше не нужно экономить на каждой иголке и каждой катушке. У Рона не хуже получается. У нашей Роны лучше получается. Я нарочно оставил дочь вождя наедине с ее сокровищами, подойдя к рыцарю. Пусть привыкнет, что теперь она распоряжается нашими финансами. Да ты сама сравни. Сравнивать было легко. После прошлого короткого и такого прибыльного похода я купил не только банджо для эльфийки. Я заказал Мариши, пошив платье в двух. уж не знаю, во что она одевалась, живя в своей деревне, а в редкие дни пребывания в Эрсте мои спутницы носили подогнанные по фигуре штаны и рубашки на выпуск, дополняя по погоде или жилеткой, или легкой курткой. В Лиде подобный комплект считается одеждой путешественника вне зависимости от пола. Обеспечить себе шмотками для поездки можно легко, быстро и без лишней головной боли. Просто купить готовое, что подгонят по фигуре за 15 минут прямо в лавке. Почему практичные республиканцы не распространили подобный формат на другие фасоны одежды, как случилось на Земле, бог весть? Скорее всего, дело в стоимости услуг. А на заказ получается не сильно дороже, точнее, не сильно дешевле скорее. Видимо, массовые покупатели, если есть возможность не спешить, а нет возможности сэкономить, носить ширпотреб в повседневном обиходе совсем не хочет. Сегодня, в честь праздника, мои красавицы щеголяли в платьях, Рона в одном из тех, что укомплектовали ее приданное при продаже. А дочка кузнеца в новом. У эльфийки вчера осталось всего несколько свободных часов до конца дня, Но кое-что с одеждой подруги она сделать успела. Изящная вышивка ленты, мякая мляла, рукава, подол и воротник. Узоры на цветочную тему дивно сочетались с клёпанным кожаным поясом, тем самым, что я добыл для неё перед испытанием. Боевой пояс рыцаря нацепила поверх платья вместо штатного матерчества. По счастью, топор, поколебавшись, цеплять не стала, ограничилась кинжалом. Платье Ферониэль было расшито гораздо сильнее, у девушки было время над ним поработать. Что интересно, эльфийское одеяние, в отличие от человеческого, имело укороченный подол почти по земному стандарту моды, на уровне колен. А чтобы изящные ножки не мерзли по осенней паре, их защищали высокие до колен кожаные сапожки. В общем, девушками хотелось любоваться, что вместе, что порознь, строгая, умудрившаяся сохранить долю воинственности и основательности даже в мирном наряде леди-рыцарь, и эльфийская дева, воздушная, легкая и гибкая, на улице прохожие мужского пола не пялились исключительно на мою свиту только потому, что нарядно одетых и вполне симпатичных дам сегодня вокруг было в достатке, как поодиночке, так и грубками цветниками. И мой цветник на фоне некоторых был, скажем так, Весьма скромным во всех смыслах, кроме красоты самих цветов. Есть повод задуматься и заставить купить несколько украшений, если девушки сами не сообразят. Ого! Пока я из наблюдал за Роной, сумевшей за какие-то три минуты полностью обаять и умилить тетку-продавщицу ниток, Маша неожиданно разговорилась с продавщицей вышивок. Похоже, у той взыграла профессиональная. Над моей одеждой эльфийка тоже основательно поработала во время наших коротких межрейдовых выходных. И вот, слово за слово, дочка кузнеца выяснила цены расшитых платков и более обширных кусков ткани, больше тянущих по содержанию на гобелены, а по стоимости тем более. Удивлена, хмыкнул я. Ну да, после испытания мы неоднократно посещали рынок, оно до рядов с фэшн-товарами как-то не добирались. Тут бы то, что нужно для следующего выхода в лес, успеть приобрести. «Не думала, что это так дорого», — призналась выросшая в деревне собеседница. «И э, уроны и впрямь лучше выходят». «Думаешь, стоило раньше ее начать оставлять в городе и загрузить заказами на продажу?» Без труда угадал ход мысли боевой подруги я. Маша могла быть убежденной поборницей справедливости и совершенно бескорыстно желать защищать окружающих от порождений шрама. Но в вопросах быта на ее прагматизм можно было положиться. Ничего, не вышло бы, а? Ферниель творит только для тех, кто ей дорог. Поделился давно известным мне фактом я. Не замечала? Работать на заказ для кого-то чужого наша эльфика сможет, но это убьет чудо, которое она вкладывает в каждый стежок. Четыре месяца, прямо скажем, маловато, чтобы прямо действительно хорошо узнать человека, то есть эльфа, но и ничего совсем уж невозможного нет. Достаточно просто держать глаза открытыми и не сосредотачиваться на себе и своих личных проблемах. Потому она так и расстроилась, когда ты столь демонстративно обозначила расстояние между вами закончил я. Для нее обозначение статуса не комплимент и признание заслуг, а совсем наоборот. Ничем не обоснованное решение – отдалиться. В ретроспективе некоторые ускользнувшие от меня нюансы утренней беседы стали понятны. Единственное, что я не мог для себя уяснить – правильно ли я сделал, что задекларировал равное отношение к обеим спутам. в коллективе было нужно, но вместе с зарождающейся... Не в том, где надо месть иерархии, я сломал нечто между самими девушками. Со стороны было заметно, как они бессознательно чуть сторонятся друг друга. Не реши я исключить Рону из рейдов, это определенно вылилось бы в проблемы. Боевая слаженность отряда далеко не пустой звук, а тут такое... да Ну что ж, будем считать, что я просто сжег за собой мосты, пусть и ненамеренно. Если бы кто-нибудь смог убрать звуки голосов в помещениях под трибунами арены, человек не из республики, вот уверен при всем желании, не догадался бы, что попал на мероприятие по продаже рабов. Алхимические светильники заливают все вокруг ярким теплым светом. Часть кольцевого коридора осталась для прохода, остальная разграничена легкими неполными перегородками на зоны, один в один, как на какой-нибудь земной выставке. Даже плакаты есть, ну и что, что нарисованы от руки, так даже круче. И всяческие стойкие стекла с оружием, с элементами доспехов. Особо предприимчивые торговцы выложили еще и трофеи, в основном черепа измененных. Черепа обычно никто из охотников не берет. Особой ценности сами по себе они, насколько мне известно, не имеют. Тем не менее, кое-кто не поленился отдельно собрать выезд группы заброшенными останками, и озаботился старательно подготовить вот такой наглядный символ побед своих воспитанников. Ну и, конечно, в зонах присутствуют сами невольники, где с хозяевами, а где и без. Минут через пять неторопливой ходьбы вместе со слегка поредевшей толпой мне стало казаться, что праздник сейчас не у потенциальных покупателей. Впрочем, их тут процентов 5 от общего числа праздно шатающихся, а именно у рабов на продажу. Мужчины под печатьми подчинения вполне искренне, на мой взгляд, развлекались. Шутили в ответ на каверзные вопросы, напрягали мышцы на обнажённых торсах, заставляя перекатываться впечатляющие бугры под кожей. Демонстрировали отдельные приёмы боя в специально огороженных местах. Ну и на девушек пялиться не забывали. Причём без разницы на рабов или на граждан. О том, что хозяева арены всё-таки ненавязчиво контролируют ситуацию, Я догадался, только увидев волкоухую любительницу почитать, пристроившуюся между стендами с очередным томиком. О! Я проследил за удивленным взглядом Роны и немедленно почувствовал подступающее раздражение. Собственно, раздражение появилось тогда, когда я поднялся на уровень трибун вместе со своими девочками. А тут уже просто грозило перелиться через край. Смотрел это эльфийка на череп норийского тигра, если я правильно его опознал. Только вот на фоне него демонстрировал свои атлетические способности, совсем уже невероятно перекачанный тип. Не знал бы я, что химер до боев не допускают. У меня закрались бы сомнения в естественной природе такого количества мяса на костях одного человека. Не дай бог в команду придется взять такое, такое... Комплекс неполноценности с моим-то сложением мне тогда точно будет обеспечен. Рона, Маша, приступайте. Стараясь не шипеть сквозь зубы, разрешил я. Предстоящая сделка была мне, несмотря на все аргументы отсутствия альтернатив, все еще откровенно не по нутру Даже поймал себя на мысли, что куда проще было бы принять неизбежность, если бы я нанял наемников по контракту, а не использовал тех, у кого нет выбора. Это несмотря на то, что умом я прекрасно понимал, с наемниками иметь дело было бы гораздо опаснее, им-то ничего не мешает не сражаться при необходимости до смерти и в самый ответственный момент тупо сбежать, спасая свои шкуры. Осознание того, что я буду, мягко говоря, не объективен при выборе будущих соратников, было одной из тех причин, по которым я решил доверить первичный отбор кандидатов эльфийке и рыцарю. Вторая, точнее, наоборот, первая причина – Это практический опыт Мариши, полученный в качестве груши тут, на арене, и способность Ферниэль легко подбирать ключи к общению с кем угодно. Опять же, перед тандемом девушек-рабынь, то есть равных по статусу членов общества, выставленные на продажу бойцы, легче будут демонстрировать свои как положительные, так и отрицательные качества. Ну, а я пока в сторонке постою. «Разумеется, лично я тоже собрался поучаствовать, отдавать на откуп даже самым доверенным разумным выбор те кто будет рядом со мной проливать пот и кровь. Так себе идея. Но вот первичный отбор провести без меня справится. Тем более, пока продажи все равно еще не начались. Надо ждать, пока пройдут бои и определятся победители и проигравшие. Как отдельные бойцы, так и производители». Первых поведут продавать с молотка, и это мне все еще не по карману, а вот вторые уйдут на распродажу. И вот там время лучше не терять, а в темпе забрать тех, кто приглянулся. Простой и понятный план. Осталось только решить, чем здесь и сейчас заняться мне самому. Уважаемая, не подскажешь лавку, где ты берешь книги? Химера опустила томик и с хорошо заметным удивлением поглядела на меня, забавно прянув ушами. Незаметно подойти к биомагическому киборгу у меня при всем желании не получилось бы, а вот вопрос явно застал разумную боевую единицу врасплох. У граждан свободный доступ в публичную библиотеку Полиса. После короткой паузы зачем сообщила мне общеизвестную истину волкоуха вместо ответа на вопрос. «Да тошнит уже от справочников», — неожиданно для себя признался я. а «Видимо, необходимость принять неприятное...» Противное моим убеждениям решение подействовало на мои нервы куда сильнее, чем мне казалось. Глупо, конечно, но мне вдруг ужасно захотелось пожаловаться на жизнь. Хотя бы и на совершенно левую тему и совершенно постороннему разумному. Почему нет? Я не стал сдерживаться. Перечни, бестерии списки и своды в нескольких экземплярах и на вынос. Зато во всей библиотеке не найти ни одного романа, ни мемуаров, ни сборников стихов. «Вообще никакой билетристики, совсем!» «Я уже рыцарские романы для непорочных дев скоро читать буду готов». «Не могу сказать, что я был таким уж заядлым читателем на земле, но там, кроме книг, были соцсети, ютуб, кинотеатры и телевидение. Здесь же из постоянно доступных способов на время забыть о проблемах и расслабиться у меня был только секс. В принципе, можно было еще и напиться, конечно» а Вот только ничего, кроме отвращения, такое использование алкоголя у меня не вызывало. Выпить на корпоративе или вечеринке – это нормально. Регулярно же снимать стресс спиртным – путь в один конец. <пух> Судя по реакции, я сумел вновь удивить и позабавить химеру. Девушка закрыла книгу, машинально заложив пальцем страницу, наклонила голову к плечу и еще раз повела своими звериными ушами. Похоже, последнее движение выдавало задумчивость хозяйки потому что ответ опять последовал через паузу. Но теперь это был действительно ответ. Книги можно купить у Рахмана, он доставляет их на заказ. Не только книги. О чем? Договоришься? Спасибо, искренне поблагодарил я. Его лавка на ярмарочном уровне, да? Нет. А вот теперь волкаухой удалось удивить меня. Он не торгует, только берется за заказы. И на ярмарке его нет. О, как! А вот это уже становится интересно. Не как оптовик? До сих пор в этом мире мне не приходилось сталкиваться с бизнесменами и компаниями, переросшими уровень розничной торговли зато на земле, будучи ведущим менеджером по продажам. Я только с такими и имел дело. Не самым приятным образом начавшийся день окончательно заиграл новыми красками пообщаться с человеком, с которым говоришь на одном языке. Как минимум будет интересно, как максимум, но посмотрим. И уж точно будет полезно завязать такое знакомство. Улица Башина, третье владение от стены. Бело-синий двухэтажный особняк, у него балкон с колоннами, дала адрес собеседнице. От стены, кстати, означает не то, что дом у городских стен, а направление отчета, от центра полюса, либо наоборот. При всем своем прогрессе до привычной мне прямой нумерации домов в Лиде не дошли. Хорошо, хоть улицам имена все-таки присваивали. При этом в гор-администрации гражданину можно было спокойно попросить кадастровый план полиса и спокойно найти нужную собственность по имени владельца. Спасибо, теперь уже окончательно откланялся я. Прежде чем двинуться в сторону широкой, межуровневой лестницы, я нашел глазами своих спутниц. Девушки все еще стояли у того стенда, с которого начали. Судя по жестикуляции и выражению лиц, общение у них там было в самом разгаре. Мелькнула мысль подойти и послушать, но я ее успешно задавил. Если уж сказал, что доверяю штабную работу Ронни, а Маше должность младшего командира, то и нужно продемонстрировать доверие». Так что прогуляться по Эрсту будет определенно хорошей идеей. На близком расстоянии печать позволяет ощутить направление между владельцем и его собственностью. И еще массу параметров, касаемых состояния здоровья. Мы этой функцией во время охотничьих рейдов волей-неволей научились пользоваться, едва ли не рефлекторно. А вот пусть девочки теперь почувствуют, что я их не пасу и не контролирую. В полюсах нет заборов, точнее не так. В жилых кварталах нет. Огораживают только то, на что смотреть неприятно, типа скотобойни или канализационного отстойника. Если прям-таки невероятно хочется приватности, высади у себя за домом кустарник погуще и купи толкового садовника. Впрочем, размеры земельного надела, отведенного одному гражданину, все-таки не позволяют разбить полноценный парк или даже просто достаточно большой сад. Но хотя бы дома не опираются друг на друга стенами а Вроде бы простое решение, но в купе с широкими дорогами оно полностью убирает ощущение человеческого муравейника, даже когда народу вокруг прилично. Нужный особняк с балконом и колоннами я нашел достаточно быстро. Башенная улица называлась так потому, что в ее начале располагалась водонапорная башня. Захочешь – не перепутаешь. В отличие от соседей, Рахман не стал заморачиваться с ландшафтом дизайном, пара клумб и все. Зато существенной частью комплекса построек особняка был гараж. То есть не гараж, конечно, а конюшня, видимо, каретный сарай, а, возможно, и склад в одном здании. Ворота внушали своими размерами как по высоте, так и по ширине. Похоже, моё предположение о роде деятельности купца оказалось верным. И это волновало. Оптовая торговля – это свой особый мир со своими особыми правилами и законами. Если розница это прежде всего борьба за внимание клиента с аналогичными по возможностям конкурентами, то опт это прежде всего способность обеспечить регулярность и постоянство поставок. Это мясо и картошку все равно в каком из пяти окрестных магазинов купить. А вот найти устойчивый канал получения крупных партий необходимых товаров бывает очень тяжело. Поставщиков клиенты всегда меняют крайне неохотно. Причем, тем более неохотно, чем больше ежемесячный товарный трафик. Прощают и мелкие неудобства вроде опозданий грузов и слегка завышенные цены и начинают искать альтернативы только если уже совсем припрёт. Как правило, припирает тоже по вине оптовика, начавшего совсем уже косячить, и это на земле. Там, где есть телефон, электронная почта, интернет, а также спутниковый трекинг грузов, доступный в реальном времени. А теперь представьте, что творится здесь, где из всех средств связи самое быстрое присылает летающую химеру с письмом. Если продолжать дальше рассуждать, используя ту же логику, получится вот что. Купцов-оптовиков в Лиде и королевствах мало, и расширение клиентской базы для каждого такого купца – редкость и реальный праздник. А это, в свою очередь, означает, что специалистов по заключению оптовых сделок, менеджеров по оптовым продажам, то есть, В этом мире можно по пальцам пересчитать. Причем все они, по сути, талантливые и везучие самоучки, заточенные, скорее всего, или на конкретный узкий сегмент рынка, или на географическую область. Но вот просто негде было получить опыт заключения сотен тысяч договоров по самым разным товарам. Неудивительно, что даже самого понятия «менеджер» в местной речи нет. «Зато я здесь...» Вот только не надо думать, что я успел понастроить себе воображение воздушных замков за то время, пока шел от улицы к парадному входу особняка. Он оказался как раз под балконом с упомянутыми колоннами. К дверям, кстати, вела настоящая дорога, причем вела так, чтобы, например, подданной к самому зданию карете не пришлось разворачиваться или, не дай бог, выезжать на газон. Обычно у граждан, в том числе и в моем владении в Мираке, все попроще. Предполагается, что если кому надо, он 10-15 шагов от улицы и пешком дойдет. Это же-же-же. В смысле, планировка территории явно неспроста. Надо будет запомнить, а потом погулять по Эрсту и поискать похожие домики. Так вот, я не строил иллюзий. Сходу получить работу и уж тем более резко заработать кучу денег человек с улицы вообще проблематично. Опять же, распечатать и прихватить земли свое резюме и трудовую книжку я как-то не сподобился. В смысле, доказывать свои знания, навыки и таланты придется в полном объеме. А знаний-то не хватает. В местные реалии надо въезжать. Другое дело, что у меня есть систематическое образование и нужный опыт, позволяющий въехать быстро. Но для этого нужно, чтобы мне доверили хоть какую-то работу. Вот почему я изначально задвинул идею с поиском мест приложения своих попаданческих активов куда подальше. Я бы тоже не доверил работать со своими деньгами непонятно кому. Вот, уважаемый охотник, пришедший пришающий туго набитым кошельком и желающий вложиться своими средствами, это совсем другой разговор. А еще лучше, куда более уважаемый маг жизни. Игра получается в долгую, ждать и заниматься совсем другим придется годы, но... Мне же тут всего 18. Могу себе позволить. Точнее, особого выбора все равно нет. Тем не менее, раз уж так совпало, что мне дали нужный адрес сегодня, а купец Рахман занимается еще и частными заказами, почему бы не поговорить? Провести разведку, проверить, чай своих выводов за спрос, как известно, денег не берут. Опять же, чем дольше длится полезное знакомство, тем более благосклонно примут мое предложение, когда я решу его озвучить. С такими мыслями в голове я толкнул легко распахнувшиеся створки дверей и прошел внутрь. Мда, очень неумный поступок, вломиться в дом гражданина Лида. Извиняет меня только то, что я после всего увиденного и обдуманного просто не воспринимал это место как чье-то жилище. За последние четыре месяца я как-то ни разу не оказывался на территории с ограниченным доступом. В охотхозяйство, гостиницу, на арену и рынок пройти мог кто угодно. Вот и тут очередная контора. Пусть даже с колоннами, на земле и не такие офисы видеть доводилось. И уж тем более в Москве. Центр продаж сотовых телефонов и сим-карт в особняке конца девятнадцатого века. Внутри Садового кольца вполне обыденная ситуация. В общем, реальность в очередной раз показала мне, что руководствоваться стереотипами – идея плохая. Первое, что буквально бросилось мне в глаза и заставило резко затормозить – это обстановка холла. Роскошь? Нет, не так. Показная, прямо-таки алиповатая, бруская и кричащая «роскошь». Огромное двухсветное помещение, занимающее чуть ли не треть объёма особняка и, видимо, считающееся здесь холлом, было застелено ярко-алыми коврами, несло по золоту, на лепнине и барельефах, и пыталась напугать входящего огромной развесистой люстрой с сотнями хрустальных подвесок-блестяшек. Как будто этого мало, вдоль стен перемежая стояли огромные вазы из полированного камня, полные рыцарские доспехи с фантастически огромными плюмажами на шлемах, а в промежутках между ними висели даже не картины, полотнище в золоченых же рамах. Сказать, что я на несколько секунд потерял чувство реальности, значит, ничего не сказать. У меня даже на краю сознания мелькнула мысль, что я снова попал. Настолько увиденный интерьер не вязался с тем, что я привык видеть в республике. Функционал и удобство – вот, пожалуй, два критерия, согласно которым были обустроены все увиденные мною после попадания помещения, включая мой собственный коттедж в мирайке И ладно, скотобойня или охотхозяйство. Понятно, что в зданиях производственного назначения украшательство излишнее, но и в гостинице, и на арене я не заметил ничего такого, что можно было назвать бесполезным элементом декора. При этом совсем нельзя сказать, что обстановка была дешевой, даже если одни алхимические светильники посчитать. Сумма уже получалась довольно внушительной. Единственными местами, где в оформлении использовались некоторые декоративные излишества, были, пожалуй, таверны. Если таковыми, конечно, можно считать канделябры с настоящими свечами и подсвечники на столах, с низкие сушеных трав и кореньев между открытыми потолочными балками и камин с огромной полкой. По меркам этого мира атмосферные детали интерьера вполне могли быть попыткой сэкономить на освещении и амулетах принудительной очистки воздуха. Вам назначено? все еще находясь под впечатлением от увиденного я повернулся на голос и смерил глазами появившегося э, персонажа если обстановку в принципе можно было списать на некоторую экстравагантность владельца а на земле тоже встречались отдельные богатые идиоты напрочь лишеное чувство вкуса то внешний вид слуги и хозяина дома напрочь разбивал последние иллюзии Высоченный немолодой дядька был обряжен в кажется это должно называться Камзол. И на этот камзол золотого и серебряного шитья пошел как бы не килограмм. Это, я не считаю, пуговицы и массивные пряжки туфель с квадратными носами. Пряжки, кстати, на обуви были не просто так, они удерживали банты. На туфлях банты. На чулке до колен, натянутой поверх обтягивающих брюк, я уже почти и внимания не обратил. Хватило увиденного раньше. Потому персонаж. В этом холле он смотрелся на своем месте, а вот я себя почувствовал, словно случайно забрался на сцену театра, где идет спектакль. — Вам назначено! — не услышав ответа сразу, этот тип надвинулся на меня, одновременно давя голосом. — Придется посоветовать господину Рахману сменить прислугу на более расторопную. С удивившим меня самого презрением в голосе бросил собеседнику я. Видимо, мысль про сцену сыграла свою роль. Но я не только экспромтом выдал совсем нехарактерную для меня фразу. Мне еще и захотелось вручить дворецкому свою шляпу и перчатки. Шляпу и перчатки, которых у меня не было не только при себе, но и вообще не было. «Чего встал? Веди!» «Что я творю?» Этот вопрос я задал себе только после того как вслед за деревянно развернувшимся ряженом начали подниматься по лестнице. Чувство было, словно попросили поучаствовать в репетиции школьного театрального кружка, причем меня взрослого, лет так через пятнадцать, после получения аттестата, и заглянувшего проведать уже старенькую классную руководительницу. И она мне говорит, «Ты же играл эту роль в восьмом классе, помнишь, как тебе все хлопали? Вы иди вместо Вити сейчас». А то тот болеет, а выступление уже послезавтра. Забыл слова? Да ничего. Ты просто постарайся, ребятам очень надо. Бррр. Я даже незаметно потряс головой. Но без толку Ощущение участия в смутно знакомой театральной постановке деваться никуда не пожелали. К вам, посетитель, господин. Идущий передо мной слуга просочился, другого слова не подобрать, через слегка приоткрытую дверь и крайне уважительно, если не сказать подобострастно, кому-то там обратился. «Пусть войдет!» — разрешил господин, и Камзол немедленно распахнул створку передо мной во всю ширину, причем одновременно умудрился довольно низко поклониться к такая. Господин Рахман, мне ничего не оставалось, как проследовать в пожалуй, кабинет. Общий стиль убранства и тут во многом сохранялся, но массивный стол с лакированной деревянной крышкой всё-таки выглядел рабочим инструментом, а не произведением искусства. Да и настольная алхимическая лампа тоже не блистала изысканным дизайном. Стол, где стопками, а где кучками покрывали бумаги. Видно было, что купец тут работает, и что от работы его я и оторвал. Отдельно стоит описать и самого гражданина. Я видел его печать так же ясно, как и он моё. Невысокий и самый малость страдающий лишним весом тип, Уже не молодой, но еще не старик, облачен в э, халат, ну или нечто похожее. При моем появлении купец встал, позволяя разглядеть под полами вполне нормального, а не как у некоторых тут халата, мягкие на вид удобные штаны и вылочные туфли без задников, загнутыми вверх носами. Да, кстати, халат тоже расшит слегка, так вдвое менее плотно, чем камзол слуги. Домашний вариант не иначе. «Мне вас порекомендовал эм, один наш общий знакомый. Вижу, не зря». И опять слова словно сами легли мне на язык. «Устроиться на чужбине, как дома, а дорогого стоит». Произнести последние фразы на полном серьезе мне помешало все то же ощущение любительской театральщины. По интонации вышло, что я вроде как и одобряю усилия собеседника, но результат оцениваю не очень высоко. Впрочем, чего удивляться? Я ведь и в самом деле так считал. Я польщен. Прежде чем я смог оценить собственный Демарш, купец, в свою очередь, закончил рассматривать меня, причем особое внимание уделил лицу ирониной вышивки на рубашке. «Просто Арн!» — небрежно повел рукой я. «Здесь я просто Арн из Мираки, обычный гражданин, как и вы, господин Рахман». Неужели я сейчас это вот вслух выдал?» Боже, как фальшиво и пафосно это прозвучало. «Как пожелает, ваше благородие!» — поклонился собеседник. «Или нет?» «Мне сказали, через тебя можно заказать нормальные книги». В ответ на искосо брошенный взгляд собеседника я едва заметно наклонил голову. Типа, понимай, как хочешь, и уселся в гостевое кресло. Ну и еще всякое там. «Все, что в моих силах!» Просто перечисли, что у тебя сейчас здесь есть. Отойдя шагов на 200 от особняка, я остановился у края улицы. Крепко зажмурился, и что я силы встряхнул головой. Не то, что мне это все еще было нужно. Но за время, проведенное в доме купца, желание так поступить стало мучительно навязчивым. Вот что это было, а? Я вытащил из-под мышки сверток, удерживая его одной рукой. Другой провел под темной синей поверхности гладкой и плотной ткани. Плащ для верховой езды. Развернул эту покупку и полюбовался на другую в кожно-тесненной обложке книгу. Нормальная книга была, у Рахмана всего одна, вот эта. Свежий геральдический перечень, только из королевской типографии Яхорты. И месяца не прошла. Охренеть, какие нужные мне вещи, но... Уйти после устроенного цирка с пустыми руками было бы как минимум неправильно. Не соответствовало бы выстроенному образу. Кто бы мне сказал, откуда этот образ взялся? Эй, подсознание, у Тщетно, разумеется. Стоило мне покинуть дом Рахмана, как странное ощущение, словно отрезало. Впрочем, рабочая гипотеза у меня была. Да, я ничего не знал из прошлого Арна, но разговаривать с местными на одном языке без всяких проблем... Мне это не мешало. Были и другие озарения, те же приемы и движения с копьем, которые вдруг придумались. Почему бы не всплыть другим навыкам и поведенческим шаблонам Ох, не гражданином был Арн, сто процентов. Ваше благородие, значит? Как там это соотносится с дворянскими титулами? Барон, кажется? Баронет? что К я вернулся в полном раздрае чувств еще более сильным, чем после утреннего объяснения. Подобрать ключ, явно оставшись от предыдущего владельца моей главы информации, не получалось от слова «никак». Хоть возвращайся к Рахману и просись пожить. Кроме того, до меня наконец дошло, что, устроив беседу в таком ключе, я напрочь похоронил любую возможность предложить в будущем свои услуги продажника этому купцу. Только не после того, как я засветил свое благородное происхождение. Вот зуб даю, этот пройдоха едва покинет лет, попытается раскопать, кто я и откуда. Просто потому, что привык выяснять все, что может о своих клиентах на всякий случай. Одна надежда, этих самых баронетов, силищ наследных, но бессимильных дворян, во всех королевствах пруд-пруди, а фамилию я ему не назвал. Да и не может быть крупной сошкой кто-то вроде меня. Ха! К черту! Ладно. Где там, девчонки? Ориентируясь на ощущение от печати, я за 10 минут блуждания вышел к нужному месту. Мог бы и быстрее, но сначала пошел не туда. Отсутствовал я всего чуть больше часа, потому рассудил, что Рона с Машей все еще обходят стенды. Однако ошибся. Пришлось опять спускаться и идти в служебную часть здания. Коридор привел меня к жилой зоне для выступающих этаким своеобразным казармам Несколько помещений оказались пусты. Я походя заглянул в открытые дверные проемы и полюбовался на ряды двухъярусных коек, столовую и, видимо, тренажерный зал. На полу пирамидки были сложены увесистые булыжники. Из-за нужной мне двери доносились голоса, и я невольно забавил шаг. «Хозяина защищать этому нас учить не нужно, уже натаскали». На фоне других выделялся один особенно громкий голос «И защитим, и собой закроем, и еще в чем поможем». «Ежели он, например, утомит слишком, верно я говорю, мужики». В ответ грянул дружный довольный хохот, не оставляющий сомнения в непроизнесенном вслух подтексте фразы, а открывшееся зрелище вовсе заставило жать кулаки «Нет, ничего такого». Просто помещение, предназначенное, судя по стойкам и вешалкам, для облачения в доспехе полтора десятка полугулых рабов мужского пола, рассевшихся по лавкам, и две девушки на табуреточках. Две моих девушки. Фираниель, как всегда, с любопытством пялится по сторонам, в казармах она никогда не бывала. А вот Мариша прекрасно услышала и, разумеется, поняла не слишком завуалированный намек. Вон, как щеки красным пылают. «Ой!» Во мгновенно установившейся тишине голос эльфийки прозвучал особенно громко. «За мной!» – коротко приказал я, расслабив кисти рук. Конечно, девушкам ничего не грозила печати не дадут собственности граждан нанести ущерб себе или друг другу, в чем бы этот ущерб не выражался. Ну, а треп он треп и есть. Более того, болтливый заводила даже не пытался меня оскорбить, иначе бы опять же печать сработала. Просто хвост распускал перед развесившей уши дурой. Формально, конечно, Маша даже ни в чем не накосячила. Просто выполняла отданный мною приказ. Максимально хорошо выполняла, так как она его поняла. Я же не запрещал уходить с верхнего уровня? Не запрещал. Наверняка поперлась в казарму поговорить с аутсайдерами, которые даже на выступлении не попадут. То есть теми, из кого и предполагалось выбрать пополнение. Выставили-то на витрины наверняка лучших. Арн, вот только очень сомневаюсь, что я теперь кого-нибудь из того второсортного мяса в казарме теперь куплю. Да и вообще куплю хоть кого-нибудь. Глуп, конечно, но я же себя знаю. Теперь увиденная мною сцена будет каждый раз всплывать перед глазами, когда я буду отдавать приказ Маше и ее подчиненным действовать самостоятельно. Даже если все возможные намеки поползновения заранее запрещу прямыми приказами даже если через печать прямо отключу половую функцию ни в чем в общем то не виноватым мужикам арн постой я остановился резко развернулся на каблуке от чегого дочка кузнеца едва в меня не врезалась да за те полторы минуты что я шел по коридору девушка похоже успела все осознать и как следует себя накрутить я прости я да что ж за день сегодня такой то хрень происходит девушки плачут «Да-да, Маша, не нашла ничего лучшего, чем разрыдаться навзрыд посреди коридора. Рыцарь, блин, рыцарь!» «Ну-ка, держи». Я сунул в руки плащащий красавицы, принесённый от Рахмана свёрток. «Не отставайте!» «Рыцарь!» Разумеется, решение проблемы лежало у меня под носом, но я его просто в упор не видел. И ведь до этого додумались и на земле, причём додумались по тем же причинам. Не просто додумались, принцип используется до сих пор. А мне понадобилось совершить невольный экскурс в глубины памяти Арна, чтобы ассоциативная цепочка наконец выстроилась и сработала. Блин. Если кого-то не может победить один человек, то можно собрать толпу и толпой запинать. Факт. Но толпу нельзя бесконечно увеличивать в пропорциональной угрозе. Люди банально будут друг другу мешать. Можно одеть бойца в доспехи и выдать ему лучшее оружие. Это сделает его сильнее персонально. Но и этот способ быстро упирается в потолок возможностей человеческого тела. Что делать? Все просто. Не хватает своих сил и способностей, возьми у того, у кого они есть. Например, у лошади. Так и родилась кавалерия. Так гораздо позже появились танки, самолеты и подводные лодки. С танками в этом мире напряг, а вот с верховыми, химерами, в лиде для граждан никаких проблем. только плати. Сколько стоит у вас вот это белое?